Вы поймёте, как тесно связаны наши миры. Вы поймёте, что это мы в файере определяем вашу судьбу. Скоро вы узнаете, что никогда не остаётесь одни. Глава 1. Фиби. 4 июня наши дни. Ты уверен, что это правильно?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 полумели после знака «Осторожно, Лоси». Она со своим мужем Элиутом собиралась забрать их в 17.00 в пятницу. «Не забудь книгу фей», — сказала Эви, — «и всё остальное, что могло сохраниться с того лета». Вот почему Фиби присоединилась к Сэму в его поездке. Узнать всё возможное о Лизе. До прошлой недели Сэм редко упоминала о ней, И, наверное, наконец добраться до содержания знаменитой книги фей Узнать всё, что только можно о Лизе, потому что Сэм точно мне ничего не расскажет. Этот пункт находился в верхней части списка её маленького блокнота на спирали, который она носила с собой. Фибе нравилось составлять списки. Казалось, ничто не имело смысла, пока она не записывала это на бумаге.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 Глубоко дыша, чтобы справиться с тошнотой, Фиби наклонилась, чтобы завязать ботинки от Док Мартинс. Она нашла их в магазине подержанной обуви и теперь всегда носила во время прогулок на природе. Надёжно завязав шнурки, Фиби двинулась вперёд по лесовозной дороге, а Сэм оставался за рулём и изучал карту в очередной попытке убедиться, что они находятся в нужном месте. Сэм был основательным парнем и Фиби находила это успокаивающим. Её собственное чувство уверенности было подобно мотыльку, бессмысленно бьющемуся о лампочку. Сэм и Фиби были вместе уже три года. Факт, который Фиби до сих пор не могла поверить. Они познакомились в ветеринарной клинике, когда Фиби работала в приёмной. Сэм принёс раненую пёструю неясыть, которую нашёл во время прогулки в лесу,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 Они совершенно не подходили друг другу, и он не принадлежал к её типу мужчин — выпускник колледжа и член партии зелёных. Но каким-то образом это усиливало притяжение, делало его более дерзновенным. Позднее, когда Фиби спросила, что такого Сэм увидел в ней, он улыбнулся. «Ты такая, какая ты есть, Би. Никогда не угадаешь, что ты скажешь в следующий момент или в какую безумную авантюру втянешь». «Ты резкая и ничего не держишь за пазухой. Тебе наплевать, что думают другие люди». И секс потрясающий. Он подмигнул ей. Сэм укрепил её, придал ей ощущение надёжности. А она научила его быть немного более бесшабашным и менее надёжным. С тех пор, как они сошлись, она уговорила его попробовать мелкую кражу в магазине. Он украл дешёвую пластиковую зажигалку с логотипом «Носкар».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 Она сунула оранжевый камень в передний карман потрёпанных джинсов, удерживаемых кожаным ремнём. Ещё одна находка на благотворительной распродаже. С огромной серебристой пряжкой, на которой красовался автоприцеп под надписью «Король дороги». Сэм поддразнивал Фиби насчёт этого ремня, но считал его сексуальным. Она исполняла перед ним нечто вроде «Танца живота»,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 когда почувствовала, что кто-то наблюдает за ней. Может быть, Сэм всё-таки решил присоединиться? Она обернулась и посмотрела на тропинку, почти ожидая его приближения. Она скажет «Как, ты всё ещё боишься, что я заблужусь?» И он рассмеётся. Но там никого не было. Или... Она могла бы поклясться, что видела тень, быстро метнувшуюся за дерево слева от неё примерно в десяти ярдах впереди. Нечто слишком высокое для лисы или койота. Кожу на голове начало пощипывать, руки покрылись мурашками. «Эй!» — позвала Фиби. Но голос прозвучал пискляво и пресёкся из-за комка, застрявшего в горле. Она закрыла блокнот и медленно пошла к дереву. «Ничего. Ты слишком долго пробыла в этом чёртовом автомобиле»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 Он посмотрел на пластиковую папку с замочком, где лежала драгоценная книга фей. До сих пор Фебе видела только потрёпанную зелёную обложку и название, выписанное расплывшимся каллиграфическим почерком. Сегодня вечером Сэм и Эви собирались открыть книгу и внимательно прочитать её страницу за страницей. Вещь, которую держал Сэм, могла оказаться ключом к разгадке того, что произошло с Лизой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 Мать с беспокойством смотрела на книгу и переплетала пальцы. «Почему бы тебе не оставить её здесь, а я позвоню им и пусть они просмотрят её?» Сэм покачал головой. «Сначала мне нужно самому просмотреть её», — ответил он. «Потом я привезу её обратно, и мы вместе позвоним в полицию». Но он не читал книгу. Насколько было известно Фиби, он даже открыть её не смог.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 В 10 минут седьмого кузина Сэма и её муж приехали на чёрном джепе с открытым кузовом. Сэм пытался звонить им, но сотовый оператор не поддерживал связь на таком расстоянии. На джепе были массачусетские номера. «Я думала, они приехали из Филадельфии», — сказала Фиби. «А?» — отозвался Сэм, не расслышав вопрос, и выбежал из автомобиля навстречу двоюродной сестре.